Глава тридцать шестая. Нехлюдов шел тем же скорым шагом, которым шли арестанты, но и легко одетому в легком пальто ему было ужасно жарко, главное, душно от пыли и неподвижного горячего воздуха, стоявшего в улицах. Пройдя с четверть версты, Он сел на извозчика и поехал вперед, но на середине улицы в пролетке ему показалось еще жарче. Он попытался вызвать в себе мысли о вчерашнем разговоре с зятем, но теперь эти мысли уже не волновали его, как утром.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 уже наслаждался, обсасывая роговую ложечку, другой дожидался верхом накладываемого чем-то желтым стаканчика. «Где б тут напиться?» — спросил Нехлюдов своего извозчика, почувствовав непреодолимое желание освежиться — «Сейчас тут трактор хороший», — сказал извозчик и, завернув за угол, подвез Нехлюдова к подъезду с большой вывеской. «Пухлый приказчик в рубахе за стойкой». И бывшие когда-то белыми половые, за отсутствием посетителей, сидевшие у столов, с любопытством оглядели непривычного гостя и предложили свои услуги. Нехлюдов спросил сельтерской воды и сел подальше от окна к маленькому столику с грязной скатертью. Два человека сидели за столом, за чайным прибором, И белого стекла бутылкой обтирали со лбов испарину и что-то миролюбиво высчитывали. Один из них был черный и плешивый, с таким же бордюром черных волос на затылке, какой был у Игнатия Никифоровича. Впечатление это напомнило Нехлюдову опять вчерашний разговор с зятем и свое желание повидаться с ним и сестрой до отъезда. «Едва ли успею до поезда», — подумал он, — «лучше напишу письмо». И, спросив бумаги, конверты, марку, он стал, прихлебывая свежую шипучую воду, обдумывать, что он напишет. Но мысли его разбегались, и он никак не мог составить письма. Милая Наташа, не могу ехать под тяжелым впечатлением Вчерашнего разговора с Игнатием Никифоровичем, начал он. Что ж дальше? Просить простить за то, что я вчера сказал? Но я сказал то, что думал. И он подумает, что я отрекаюсь. И потом это его вмешательство в мои дела. Нет, не могу. И почувствовав поднявшуюся опять в нем ненависть к этому чуждому, самоуверенному, не понимающему его человеку, Нехлюдов положил неконченное письмо в карман и, расплатившись, Вышел на улицу и поехал догонять партию. Жара еще усилилась. Стены и камни точно дышали жарким воздухом. Ноги, казалось, обжигались а горячую мостовую, и Нехлюдов почувствовал что-то вроде обжога, когда он голой рукой дотронулся до лакированного крыла пролетки. Лошадь, вялой и рысцой, постукивая равномерно подковами по пыльной неровной мостовой, тащилась по улицам, Извозчик беспрестанно задрёмывал. Нехлюдов же сидел, ни о чём не думая, Равнодушно глядя перед собою. На спуске улицы против ворот большого дома Стояла кучка народа, и конвойный с ружьём Нехлюдов остановил извозчика. «Что это?» — спросил он у дворника арестантом что-то. Нехлюдов сошел с пролетки И подошел к кучке людей. На неровных камнях, покатой у тротуара мостовой, Лежал головой ниже ног Широкий, немолодой арестант С рыжей бородой, красным лицом И приплюснутым носом В сером халате и таких же штанах. Он лежал навзничь, раскрыв ладонями книзу, покрытые веснушками руки, и после больших промежутков, равномерно подергиваясь высокой и широкой грудью, всхлипывал, глядя на небо остановившимися налитыми кровью глазами.